Глава пятнадцатая. Джошуа и Валтасар въехали в Кабул в такое время суток, когда по улицам бродят лишь головорезы и шлюхи. Причем шлюхи после полуночи предлагают головорезные скидки для поддержания бизнеса. Старый чародей задремал баюканной верблюжей размашистой иноходью. Поведение его сильно озадачило Джошуа, примерно как и вся катавасия с демоном. Сам он в седле мог думать лишь об одном — как бы не сблевнуть — Это называют морской болезнью пустыни. Джошуа стегнул Валтасара по ноге, болтавшимся концом поводив, и старик, фыркнув, проснулся. «Что такое? Уже приехали? Ты можешь контролировать демона, старик? Мы достаточно близко, чтобы ты его подчинил». Валтасар закрыл глаза, и Джошуа решил, что он засыпает снова. Вот только руки чародея задрожали в каком-то невидимом напряжении. Через несколько секунд Валтасар открыл глаза. «Не могу сказать». «Но ты же мог сказать, что он вырвался». Тогда волна боли прокатилась по всей душе у меня. Не получается близкий контакт с демоном постоянно. Вероятно, мы еще слишком далеко. Лошади, сказал джошу они быстрее. Давай разбудим хозяина конюшни. И джошу повел его по улицам города к той конюшне, где мы оставляли верблюдов, когда приезжали исцелить ослепленного охранника. Лампы внутри не горели, но в дверном проеме соблазнительно позировала полуголая шлюха. «Особое предложение для головорезов», — на латыни сказала она. «Двое на одну, но если старик не потянет, никакой компенсации». Джош так давно не слышал римской речи, что сообразил только через секунду. «Спасибо, мы не головорезы». Они обогнули ее и забарабанили в дверь. Шлюха провела заточенным ногтем Джошу вдоль позвоночника. «А кто же вы? Может, у меня найдется другое особое предложение?» Джош даже не оглянулся. «Он колдун, 260 лет от роду, а я либо мессия, либо безнадежный жулик». Э, «Ну да, для жуликов скидка имеется, вот колдуну придется оплачивать полный тариф». Джош услышал, как в доме кто-то зашевелился, и чей-то голос велел ему придержать коней. Хозяева конюшин всегда так говорят, если заставляют себя ждать. Джош повернулся к шлюхе и бережно коснулся ее лба. «Ступай, больше не греши», — сказал он по латыни. «Ага. И как я тогда на жизнь буду зарабатывать? Навоз огребать?» И тут хозяин распахнул дверь. Он был коренастый, кривонок, с длинными усами и вообще напоминал иссокшего сомика. «Что у вас тут за важность такая, что моя жена не могла с ней разобраться?» «Твоя жена?» Проходя в дом, шлюха провела ногтем Джошу по затылку. «Свой шанс упустили», — сказала она. «Женщина, а что ты вообще тут делаешь?» — спросил хозяин. Радость выскочила из глав на площадку и выхватила из склада халата короткий черный кинжал широким клинком. Конец веревочной лестницы мотался перед ней, как полоумный. Монстр спускался к нам. — Нет, — радость, — я втянул ее обратно в пещеру. — Его невозможно прикончить. — Не будь таким самоуверенным. Она повернула голову и хмульнулась мне, затем разок черкнула по толстой веревке, не тронув лишь несколько... Волокон. Потом привстала на цыпочки и парой перекладин выше проделала то же самое со второй веревкой. Невероятно, как легко ей это удалось. Радость отступила в проход и подняла кинжал так, чтобы на нем заиграл свет звезд. «Стекло», — сказала она, — «вулканическое, в тысячу раз острее любого лезвия стали». Она спрятала кинжал и протянула меня за собой вглубь, но не очень далеко, чтобы можно было видеть вход в пещеру и площадку перед ним. Я слышал, как чудовище сопит, спускаясь к нам все ближе. И вот уже огромная когтистая нога возникла в устье пещеры, за ней другая. Мы затаяли дыхание, когда тварь добралась до подрезанной части лестницы». Массивная чешуйчатая ляжка виднелась уже почти полностью. Одна лапа потянулась к новой перекладине, и тут лестница лопнула. Монстр повис, как-то боком телепаясь на оставшейся веревке прямо перед входом. Он смотрел на нас в упор, и в желтых его глазах ярость на миг сменилась недоумением. Кожистые уши летучей мыши встопорились от любопытства, и он вымолвил. — Эй! — вторая веревка лопнула, и чудо пропало с наших глаз долой. Мы выскочили на площадку и глянули за край. До дна, по крайней мере, 1000 футов. Но в темноте мы могли разглядеть что-то лишь на несколько сотен, и эти футы были подозрительно лишены всяческих монстров. «Мило», — сказал я, — «надо бежать сейчас же. Ты не считаешь что ему конец? Ты слышал, как что-нибудь ударилось о землю?» «Нет», — ответил я, — «вот и я не слышала. Лучше нам двигать отсюда». «Свои куртики с водой мы оставили на плата, и радость теперь хотела захватить какие-то припасы на кухне, но я сгреб ее и потащил к главному выходу. Нужно убираться как можно дальше, как можно быстрее. Смерть от жажды меня не так беспокоит».